«Слава шестнадцатая. «Одежду жалко», — сказал я, убирая автомат. «Чисто и целый у нас почти не осталось». «Ты куда-то собираешься?» — Кира кивнула на загруженные сани. «Да, к другим людям». «Зачем тебе это? Здесь никого нет. Ты сможешь получить намного больше опыта. Мобы появляются вне зависимости от концентрации живых существ, а с другими людьми придется делиться». Девушка взяла меня за руку. «Слава шестнадцатая». Ты собрался уехать из-за меня? Останься, я больше не доставлю тебе никаких проблем. С тобой тоже не придётся делиться, спросил я с сарказмом. С этого момента у нас будет равномерное распределение опыта, подумав, проговорила Кейра. С твоим транспортом это будет выгодно нам обоим. Одна я получу меньше, чем с тобой. Расстояния слишком большие. Мобы будут реже попадаться. А на той башне с лестницей, что ты сделал? Те о чём? Я пришла туда, потому что увидела огонь в небе. Как ты его воссоздал? Сперва я не понял, о чём говорит девушка, только потом вспомнила сигнальные ракеты, позаимствованные у Михалыча. Никак. Это приспособление такое одноразовое, больше нет. Предупредил я. А ведь неплохо было бы приобрести пару тройку фейерверков. Они и шум создают, и видно их издалека. Вот только магазинов тут нигде нет. Так что, прикупиться не получится. Ты сказала, что мобы попадаются вне зависимости. Ты же зачитывал письмо, перебила Кира. Там прямо говорилось, чтобы люди выезжали из города. Да, я развернул перед глазами послание от Геркулеса. Потому что там опасно. Нет, потому что количество тварей на одного человека будет минимально, и прокачка на начальных этапах застопорится. А чем сильнее ты оторвёшься от основной массы в первый месяц, Чем тебе проще будет в будущем? Кира наморщила лоб и неотрывно уставилась в одну точку. Эй, чудо, ты чего зависла? Я поводил рукой перед её глазами. Девушка никак не отреагировала. Кто-то проник в ближайший данж. Раздался глухой голос. И что с того? Ты же не собиралась в него идти, и мне не советовала это делать. Не советовала и не делай. Кира строго посмотрела на меня. Кто-то еще прокачивается на этой территории. Идем, нам надо спешить. Скоро придется опыт делить не на двоих, а на троих. Твой транспорт же не уникален. У вас есть еще нечто подобное? Есть, много чего. Как ты определила, что кто-то вошел в данж? Я не торопился следовать за девушкой. Доверия к ней у меня до сих пор не было. Ты же понимаешь, что и я могу изобразить такое. Я застыл с вытянутой рукой, а после проговорил. Кто-то нашёл божественный меч, мгновенное убийство. Нам надо спешить. Нет такого меча, прыснула Кира. Но я тебя поняла. Это способность за попадание в топ. Не слишком ли много у тебя способностей? И какие бывают топы? Нет, не слишком, а топы бывают разные. В основном на скорость и открытие знаний. Я могу тебе показать. Идём на улицу. Но после этого мы отправимся на охоту. Выбрались из землянки. Гера отошла на несколько метров и принялась утрамбовывать снег. Я молча наблюдал. Губы непроизвольно расползались в улыбке. Забавно было смотреть, как грозная воительница прыгает, будто ребёнок. Теперь смотри внимательно. Девушка присела и рукой прогладила площадку. Если ты выберешь ветку призывания графоманта и прочее, что связано с начертанием, то тебе это будет полезно. Она внимательно посмотрела на меня. Она после покачала головой. Нет, тебе это не пригодится. Тогда просто смотри. Заодно ты увидишь, что я могу быть благодарной. Она воткнула клинок в центр, а после начала водить остриём, вырисовывая непонятные символы. Несколько минут ничего не происходило, но постепенно знаки засветились сиреневым сиянием, и из земли пробился луч, в котором возник круглый шарик. Это мой родной мир. С грустью проговорила девушка: "Он схож с вашим. Такая же гравитация, давление, смена дня и ночи. Но там всегда тепло. Лишь только у запретных гор можно почувствовать холод". Я заворожённо смотрел на сферу, которая увеличивалась с каждой секундой. Казалось, что нахожусь в космосе и постепенно приближаюсь к покрытой песками планете. Прослеживались тонкие полоски рек и кляксы небольших оазисов. Ведились коричневые скалы, освещённые неизвестной звездой. Где-то клубились облака, закрывающие и спасающие поверхность от нескончаемого пекла. Неожиданно ощутил боль в плече, а следом послышался голос, доносящийся будто бы издалека. "На печать смотри". Я отвёл глаза и потряс головой. Я будто действительно взлетел на орбиту, а теперь вернулся в суровую действительность. Необычное ощущение. Я опустил взгляд и сделал то, что велела девушка. Сперва рисунок казался хаотичным набором знаков, но постепенно я начал улавливать закономерности. Символы закружились, образуя калейдоскоп разноцветных линий, а в интерфейсе вспыхнула надпись: "Поздравляем, вы попали в топ-10". существо изучивших одну из печатей количество жизней плюс 4 всего 8 получено временная пассивная способность интуитивное направление вы способны чувствовать расстояние до ближайшего планетарного умопа Кира провела клинком нарушая замысловатую вязь чётких линий висявшая в воздухе планета тут же растаяла я повернул голову в ту сторону где скрывалась ближайшая тварь до неё было 312 м Откуда я это узнал? Не имею ни малейшего понятия. Просто знал и всё. Знаешь, чудо, проговорил я. Вот ты вроде и умная, но всё равно мозгов у тебя нет. С чего это вдруг? возмутилась девушка. На земле никого и близко нет, кто бы был способен сравниться со мной в интеллекте. С того, что если бы ты сразу это сделала, то мы бы уже уничтожали мобов. Я не сомневался в своих словах. Мне наконец-то показали, что в мире действительно есть настоящая магия, и я в какой-то степени могу ей управлять. Это далеко не то же самое, что наблюдать за корейским парнем по телевизору. И ты бы вовсю прокачивалась и не теряла время. Тебе бы не пришлось убивать меня и ждать 3 часа моего возвращения. Ошибаешься, человек. Андрей представился я. Что? Кира посмотрела на меня так, будто я осморозил какой-то бред. Меня Андреем зовут. Можно так ко мне обращаться, великодушно разрешил я. В этом нет никакого смысла. У тебя сейчас нет привязки к имени. Когда выберешь его, тогда и буду к тебе так обращаться. А ошибаешься в том, что ты захотел бы меня использовать. Даже то, что я показала тебе, может плохо сказаться на твоём развитии. Девушка посмотрела на меня так, будто я умственно неполноценный. Как-нибудь поймёшь. Про это не могу говорить. Система, когда придёт время, сама всё откроет. Но рекомендую больше не выпытывать у меня ничего по поводу игры и её законов. А про знаки силы можешь ответить? Я сгрёб вещи со снегохода и направился к землянке. Теперь точно решил, что некоторое время поработаю из довольной шатакой для этой девушки. Но и про себя не забуду. Находить твари станет намного проще, поэтому и на буропата пойдёт быстрее. Смотря что, Кира тоже подхватила несколько предметов. Раньше за попадание в топ давали несколько знаков силы, а теперь всё, перебила девушка. Больше дополнительных не будет. Теперь ты будешь получать по одному знаку за каждый уровень. Иногда попадаются артефакты, которые заменяют их, но это редкость. Теперь ты понял, почему я сказала, что ты бы отдал и десятки тысяч опыта за знание о позднем входе в данж? Там вид твои знаки при первом заходе удвоится. Понял, но не осознал, признался я. Я не знаю, для чего они нужны. Для открытия способностей. Ты можешь найти учебник с заклинанием десятого порядка, Кироу хмыльнулась. Но использовать его не сможешь, потому что у тебя не вложены знаки силы в ветке развития. У тебя их попросту не хватит. А порядок у заклинаний это, ухватился я. Ответы порождали новые вопросы. Давай потом поговорим. И рекомендую открыть идентификатор и добавиться в друзья. Она скинула вещи, а после вскрыла один из индивидуальных рационов и достала очередную шоколадку. Взглядом спросила: "Можно ли её взять?" Я, естественно, благосклонно кивнул. "Тебе, кстати, какую пастивку дали?" Определение расстояния до ближайшего моба. Я развернул блокнот. Но всё же передумал. Опасения по поводу девушки ещё остались. Подобрал вилы, топор и лопату. В друзья добавляться не буду. Мы всё равно некоторое время будем рядом друг с другом. Как знаешь. А способность а, полезная, нам пригодится. Только сказано, что она временная. Я отстегнул магазин и достал цинк с патронами. Ну да, это же характеристика, и не ветка развития. Она в любом случае будет временной. Как долго будет работать? начал вставлять патроны. По-разному, может минуту, может век. И этого никто не знает. Я пробовала как-то просчитать закономерность, но у меня ничего не вышло. Но зависимость какая-то должна быть, сказала Кейра со злостью. Она всегда есть. Мы скоро выдвигаемся. Скоро. Вон чайник, я указал на полку. Набери в него чистый снег, утрамбуй и поставь на печку. Зачем? С термосами поедем. Немного еды с собой возьмём, вернёмся обратно только ночью, поделился я планом. Хорошо, проговорила Кейра и выбежала из землянки. Странное чувство. Понимаю, что меня сейчас самым наглым образом используют, но при этом я был не против, хотя даже в далёком прошлом никому не позволял этого делать. С другой стороны, наше сотрудничество взаимовыгодное, так что буду считать, что это не использование, а партнёрство. Чудо, а ты чего такая бледная? спросил я, когда девушка вернулась. На твоей планете, как я понял, жарко. Чем белее кожа, тем желаннее девушка? Для твоего мира я красивая. Для моего мира ты необычная. И вытри шоколад. Я показал на край губы. Думал, тебя подобные вещи не волнуют. Не волнуют, слишком уж уверенно произнесла Кира. Ха-ха. Я ухмыльнулся. Аятомо ты ейis спросила про красоту. С помощью некоторых характеристик можно измениться, но у меня и мысли не было брать такие, гордо вскинула голову девушка. Это какие же? Я оставил винтовку. Много оружия таскать не хотелось. Автоматы и пистолеты хватит для нашей вылазки. Да хотя бы привлекательность, она высоко стоит в иерархии. Этот параметр изменит части тела, делая индивида более красивым по меркам той или иной расы. А можно взять притягательность, когда черты и формы организма не будут иметь никакого значения. К этой особи будут тянуться вообще все. Есть раса суккубов. Они необычные. У них фиолетовая кожа, крылья, копыта, рога, но при этом для людей они прекрасны, и они тоже любят людей. Ты бы перед ними точно не устаял. Э-э, мало вероятно, скривился я, представив Эдуку демоническую обозину. Я могу брать тебя под контроль с помощью очарования, Кира слегка прикоснулась ко мне. Я снова ощутил, как колотится сердце. Еле удержался, чтобы не накинуться на неё. Девушка убрала руку. Извини, иногда проще показать. По сравнению с суккубами моя способность в зачаточном состоянии И это именно способность. А суккубы выделяют особый феромон. Но без защиты я тебе крайне не рекомендую с ними встречаться. Ты ни о ком другом не сможешь думать, если не обрастёшь несколькими видами защиты. Каких? Потом отвечу, и больше никаких вопросов, припечатала девушка. Я задал ещё несколько вопросов, но Киера больше не обращала на меня внимания, только один раз спросила: Зачем я заматываю винтовку в плёнку? Сказал, что она сейчас нам не нужна, а оставлять её в землянки не хотелось. Существует вероятность, что в наше временное жилище кто-то пожалует, поэтому оружие лучше припрятать в другом месте. Я осел на снегоход. Кира пристроилась сзади, подложив под пятую точку шарф. Мимоходум объяснил, для чего вообще нужен этот предмет одежды. Монстра мы встретили там, куда и указывала моя способность. И чадя бездны первого уровня ничего не смогло противопоставить брошенному клинку. Девушка, не сходя с транспорта, перебила шею лопатой и получила единицу опыта. "Давай только без резких движений", предупредил я, вспоминая, как Кира в прошлый раз отреагировала на этот вопрос. "Помнишь, я спрашивал тебя, где твоя точка возрождения?" "Да", последовал ответ через несколько секунд. Кера вертела головой, высматривая добычу. «Там-то и вычистила всех мобов, поэтому отправляться туда смысла нет. Я уничтожил всех в другом месте. Поедем сейчас туда, где мы никогда не были. Поэтому и хочу узнать сторону. Проще же двигаться к ближайшим». «Нет». Я ткнул в густо растущие деревья. «Ближайший мутант там. Но лучше двигаться по дорогам или тропам. Быстрее выйдет». «Поняла». Кира обозначила рукой полукруг, который затронул охотничью вышку и деревню. Там я не ходила. Я безбоязненно ускорился. Новая способность оказалась прекрасной в плане разведки. Теперь можно было не беспокоиться, что откуда-то неожиданно выскочит менталист или любая другая тварь. Внутреннее чутьё резко сместилось, обозначая более близкую цель. Через пару сотен метров сбавил ход. Тварь заверещала, припала на четвереньки и бросилась к нам. Кира предупредила, что этот монстр мой. Я не стал изображать из себя лихого метателя предметов. Отпустил поближе, выставил вилы и тут же отпрыгнул в сторону. Существо озавалилось. Ударом топора я перебил ему шею. "Думала, что ты воин", послышался слегка разочарованный голос. "слишком нелепо смотрелся", спросил я, занимая место на снегоходе. Да, против двух мобов ты только с помощью удачи сможешь что-либо сделать. Против трёх без шансов. Ты сама говорила, что удачи не существует, напомнил я с усмешкой. Её слова меня ничуть не смутили. "Говорила", подтвердила Кира. "И от своих слов не отказываюсь. У тебя сильное и выносливое тело, но двигаешься ты так, будто никогда оружие в руках не держал. У той вышки валялось много мобов. Я посчитала, что ты с ними справился своими силами". «А я исправился своими силами, занял высоту и оттуда поубивал всех. Зачем мудрить?» «Мелкие мобы нужны для тренировки, раз у тебя древковое оружие», — Кера постучала по вилам. «То и действуй ими правильно, и бей хотя бы в шею, а не в голову. Шея более уязвимая. Так же смотри за уровнями существ». «Я не могу видеть уровень с такого далекого расстояния». «А глаза тебе на что?» — возмутилась девушка. У первого конечности покрыты бронёй, у второго голова, у третьего спина, четвёртый и пятый живот. У всех, которые выше, появляется защита на шее, но и там найдутся сочленения. Научись точечно наносить удары, а после десятого уровня обычное оружие тебе больше не поможет. В общем, если ты не владеешь оружием, рекомендую взять характеристику обучения. Она тебе точно не повредит. Она выше в иерархии, спросил я, направляясь к очередной твари. «Ты безнадежен», — оценила девушка. «Нет». «И какая высшая?» «Сейчас точно не могу сказать», — Кира мимоходом бросила клинок. «Но если бы знала, то тоже не сказала бы. Ты не выкупила и трех процентов информации, которые я поделилась с тобой. Но я благодарна за тепло и еду». «Ага, всегда пожалуйста». Мы ехали по безлюдному пространству, делая остановки возле мутантов. Вскоре показалась большая группа тварей. Кира потребовала доставить её к ним. Мобы призывно заурчали, предвкушая лакомую добычу. Девушка эффектно спрыгнула со снегохода, а после началось избиение. Резкие выпады сменялись плавными уворотами. Саи пробивали шеи. Лапы монстров проходили в сантиметрах от Киры, но ни одна конечность до неё так и не смогла дотянуться. Я залюбовался, наблюдая за рыжим чудом. при этом держал палец на крючке автомата. Последнее было излишним. Девушка стала перебивать нить опыта. Да она даже умудрилась не запачкать одежду в зелёной жиже. "Остальная половина твоя", сказала Кира, показывая на валяющихся недобитых мобов. Что-то было не так. Моя способность подсказывала, что к нам кто-то приближается. При этом у мутанта была очень высокая скорость. скинула оружие, готовясь стрелять в любой момент. Тварь остановилась и начала обходить меня с из спины. Необычно существо будто почувствовало, что его обнаружили. Сделав вид, что мне показалось, я опустил автомат. Моб начал приближаться. Я развернулся и нажал на спуск. В пространстве образовались ошмётки, вылетающие из невидимости. Монстр упал, а следом обрёл зримое воплощение. Нечто антропоморфное, покрытое разноцветными перьями, валялось на запачканном снегу. Полезная способность. Тебе повезло с ней, бросил Эйра. Приблизился к твари. Интерфейс показал, что это? Эщаде света, урень восьмой. Они могут преломлять лучи, почти ничего не весят, двигаются быстро, атака слабая, особой опасности не представляют, но могут неожиданно вцепиться в глаза. Это скорее шутка системы, чем нечто серьёзное, но уровень для начального этапа неплох. 64 единицы. Как будем делить? Забирай. Может, хотя бы так ты мне начнёшь доверять? Проговорила девушка и принялась протыкать нити у валяющихся монстров.